Перевозка. Договор перевозки груза. По договору перевозки груза транспортная организация перевозчик обязуется доставить вверенный ей отправителем груз по назначению и выдать его уполномоченному лицу грузополучателю, а отправитель внести за перевозку установленную плату. Пункт 1 статьи 785 Гражданского кодекса. Договор перевозки двусторонне обязывающий, возмездный, реальный. Он считается заключённым с момента принятия груза перевозчиком от отправителя. Договор, заключаемый на условиях предоставления для перевозки определённого судна, всего или составляющих помещений воздушного или морского, чартер является консенсуальным. Он считается заключённым с момента достижения соглашения по существенным условиям. А наименование судна, всё или часть судна фрахтуется, количество груза, место погрузки, размер фрахта, место направления судна и так далее. Договор перевозки заключается в письменной форме. Письменной формой договора перевозки являются транспортная накладная, железнодорожная накладная, грузовая накладная на воздушном транспорте, транспортно-товарная накладная на автомобильном, коносамент на морском, а также чартер при перевозках груза морем в международном сообщении. В транспортной накладной указываются сведения о грузе: наименование, количество, способ определения веса, И другое: отправители, получатели, расстояние перевозки, стоимость перевозки. Грузоотправитель вместе с транспортной накладной передаёт перевозчику все документы, требуемые санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами. Например, ветеринарное свидетельство и другие документы, выдаваемые компетентными органами. стороны в договоре перевозки грузотправитель, перевозчик, грузополучатель. В качестве грузоотправителей могут выступать как организации, так и граждане. В качестве перевозчика чаще всего выступает специализированная транспортная организация, юридическое лицо, для которой деятельность по перемещению грузов является реализацией её правоспособности. возникший на основе регистрации в качестве юридического лица и получения ею лицензии, статьи сорок девятая и пятьдесят первая Гражданского кодекса. Договор перевозки груза имеет некоторые отличительные особенности. Первое, форма договора только письменная, накладная, квитанция и другое. Второе. Отношения регулируются соответствующие транспортные уставы, кодексы, в частности, Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года номер 60 ФЗ. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года номер 259 ФЗ. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Федеральный закон от 10 января 2003 года номер 18 ФЗ. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 года номер 81 ФЗ Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года номер 24 ФЗ. Отдельные виды договоров перевозки. Различают перевозки, осуществляемые в местном, прямом и прямом смешанном сообщении. Местными называются перевозки в пределах одного транспортного предприятия. железной дороги, пароходства и так далее. Прямыми признаются перевозки, в исполнении которых по одному документу участвуют несколько предприятий одного вида транспорта. Так, прямой будет перевозка железной дороги по одному документу, накладной из Москвы в Салехард, поскольку груз в этом случае перевозится несколькими предприятиями железнодорожного транспорта. прямой смешанной перевозкой будет считаться перевозка, при которой на основе одного документа груз перевозится различными предприятиями нескольких видов транспорта. Примером такой перевозки может служить доставка груза от Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге, а от Санкт-Петербурга до одного из портов в Калининградской области на территории России морским транспортом. на морском транспорте различают перевозки в малом каботаже, в большом каботаже и в заграничном сообщении. Под малым каботажем понимают перевозку грузов между российскими портами одного и того же моря. К большому каботажу относятся перевозка груза, осуществляемая между российскими портами разных морей. даже если судно при этом проходит через иностранные воды. Перевозка из российских портов в иностранные порты или обратно признаются перевозкой в заграничном сообщении. Воздушный кодекс Российской Федерации не подразделяет перевозки на отдельные виды, однако содержит некоторые особые правила для международных перевозок. Глава 11-я Международные полёты воздушных судов выполняются на основе международных договоров Российской Федерации или разрешений, выдаваемых в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Правила международных полётов воздушных судов и другая информация, необходимая для осуществления международных воздушных сообщений, публикуются в сборнике аэронавигационной информации Российской Федерации. На автомобильном транспорте перевозки подразделяются на городские, пригородные, междугородные и международные. Статья 4 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. К городским перевозкам относятся перевозки в пределах черты города. другого населённого пункта. К пригородным перевозки за пределы черты города другого населённого пункта на расстоянии до 50 км включительно. К международным перевозки за пределы черты города другого населённого пункта на расстоянии более 50 км. К международным перевозки за пределы или из за пределов Российской Федерации. с пересечением государственной границы РФ. Городские, пригородные, междугородные и международные перевозки грузов и пассажиров осуществляются перевозчиком на основании лицензии, выданной в порядке, установленном правительством России. Ответственность перевозчика за сохранность груза Перевозчик отвечает за сохранность груза после принятия его к перевозке и до выдачи покупателю. В статье 796 Гражданского кодекса говорится, что имеется в виду под несохранностью. Это утрата, недостача, повреждение или порча груза. Под утратой понимается невозможность его выдачи получателю в течение установленных сроков. недостача груза предполагает частичную утрату груза. Под порчей груза понимается изменение его качества вследствие изменения химических свойств, повреждения, изменения физических свойств груза. Ответственность перевозчика за сохранность грузов, принятых в перевозке, определяется уставами, кодексами, правилами. действующими на соответствующем виде транспорта. Важнейшим среди положений, отличающих транспортное законодательство, является принцип ограниченной имущественной ответственности транспортных организаций. К условиям ответственности перевозчиков за несохранность перевозимых грузов относятся: первое неправомерное поведение неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Второе наличие причинной связи между фактом неисполнения обязательства по перевозке и ущербом, когда ответственность выражается в возмещении убытков. Третье наличие самих убытков. Четвёртое вина перевозчика. Перевозчики при перевозках грузов возмещают ущерб в следующих размерах: за утрату или недостачу груза в размере действительной стоимости утраченного или недостающего груза; за утрату груза с данного с объявленной ценностью в размере объявленной стоимости груза; за порчу и повреждение груза в сумме на которую понизилась его стоимость. Статья девяносто шестая Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, статья сто девятнадцатая Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, статья сто шестьдесят девятая Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и статья тридцать четвертая Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. о при невозможности восстановления повреждённого груза в размере его стоимости. Перевозчики наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением, порчей груза, возвращают груза отправителю, грузополучателю провозную плату, взысканную за перевозку утраченного, недостающего из порченного или повреждённого груза, если эта плата не входит в стоимость груза. Транспортное законодательство, устанавливая виновную ответственность перевозчика, не исполнившего обязательство либо исполнившего его ненадлежащим образом, исходит не из факта наличия вины, а лишь из её презумпции. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Статья девяносто шестая Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации. Статья сто семнадцатая Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Статья сто шестьдесят шестая Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Статья сто восемнадцатая Воздушного кодекса Российской Федерации. и статья тридцать четвертая Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Для того чтобы быть освобожденным от ответственности, перевозчик должен доказать отсутствие своей вины. Транспортные уставы и кодексы предусматривают примерный перечень обстоятельств, освобождающих перевозчика от ответственности за утрату груза. при условии, если он докажет наличие этих обстоятельств и причинную связь между ними и фактом утраты груза. К ним относятся: первое, вина груза отправителя и грузополучателя; второе, особые естественные свойства перевозимого груза, вызвавшие его поломку, ржавчину, внутреннюю порчу и другие последствия; третье. недостатки тары или упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду при приёме груза к перевозке, или применение тары, не соответствующей свойствам груза или установленным стандартам, при отсутствии следов повреждения тары в пути. Четвёртое. Сдача груза к перевозке без указания в накладной его особых свойств. требующих особых условий или предосторожности для сохранности груза при перевозке или хранении. Пятое. Сдача к перевозке груза, влажность которого превышает установленную норму. При морских перевозках вина перевозчика не всегда влечёт его ответственность. Так в соответствии со статьёй 167 Кодекса торгового мореплавания России, Перевозчик не несет ответственность за утрату или повреждение принятого для перевозки груза, либо за просрочку его доставки, за исключением груза, перевозимого в каботаже, если докажет, что утрата, повреждение или просрочка произошли в следствии действия или без действия судодвижения или управления судном капитана судна, других членов экипажа судна либо лодсмана. навигационная ошибка. В соответствии со статьей семьсот девяносто шестая Гражданского кодекса перевозчик несет ответственность за несохранность груза, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение, порча груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранения которых от него не зависело. При наличии таких обстоятельств о проверяется презумпция виновности перевозчика. Ответственность перевозчика за сохранность груза является ограниченной. Ограниченный характер ответственности заключается в том, что не все виды убытков возмещаются. Так в соответствии с пунктом 2 статьи 796 Гражданского кодекса, В случае утраты или повреждения груза ущерб возмещается в размере стоимости утраченного или недостающего груза. В случае повреждения или порчи груза в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления повреждённого груза в размере его стоимости. В случае утраты груза сданного к перевозке с объявлением его стоимости в размере объявленной стоимости груза. Согласно статье 797 Гражданского кодекса, до предъявления к перевозчику иска вутекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке предусмотренном транспортным уставом. Договор перевозки пассажира и багажа По договору перевозки пассажира и багажа одна сторона перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу. А другая сторона уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за право с багажа. Договор перевозки пассажиров и багажа возмездный, двусторонне обязывающий, консенсуальный. Транспортное законодательство подробно регулирует перевозки пассажиров. В Уставе железнодорожного транспорта перевозки пассажиров посвящена глава 6. В Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации глава 9. В Воздушном кодексе Российской Федерации глава 15. В Кодексе внутреннего водного транспорта РФ глава 8. В Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта глава 3. Дальнейшая конкретизация законодательства, регулирующего перевозки пассажиров на различных видах транспорта, нашла своё отражение в правилах перевозки пассажиров и багажа, которые действуют на всех видах транспорта. Пассажир имеет право приобретать проездные документы, билеты в любой поезд, судно до указанной им железнодорожной станции, порта назначения. открытый для осуществления операции по перевозке пассажиров перевозить с собой бесплатно одного ребёнка в возрасте определённом соответствующими правилами перевозки провозить с собой кроме мелких вещей ручную кладь размеры и масса которой определяются правилами перевозки пассажиров и багажа действующими на различных видах транспорта здавать для перевозок багаж согласно перевозочным документам за плату в соответствии с тарифом. Делать остановку в пути следования с определением срока действия проездных документов, билетов не более чем на 10 суток. Продлевать срок действия проездных документов, билетов в случае болезни в пути следования на время болезни, подтверждённой документами лечебных учреждений. При возврате неиспользованного проездного документа, билета для проезда в поездах, судах, воздушных судах в билетную кассу пассажир имеет право не позднее чем за 15 часов до отправления судна получить обратно стоимость проезда, состоящую из стоимости билета и стоимости платы карты. На железнодорожном транспорте этот срок составляет 8 часов. менее чем за 15 часов, но не позднее чем за 4 часа до отправления судна получить стоимость билета и 50 процентов стоимости плат с карты. На железнодорожном транспорте этот срок сокращен до 8 часов и до 2 часов. Менее чем за 2 часа до отправления поезда судна получить обратно стоимость билета. Стоимость платы карты в таком случае не выплачивается. Пассажир воздушного судна имеет право отказаться от полета с уведомлением об этом перевозчика не позднее чем за 24 часа до отправки воздушного судна. Если установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок не определен льготный срок, и получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму. Если пассажир воздушного судна отказывается от полета позднее установленного срока, он имеет право получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму с удержанием сбора размер которого не может превышать 25 процентов от суммы уплаченной за перевозку воздушным транспортом. При возврате проездного документа, билета на обратный поезд в пункте его приобретения Не позднее чем за двадцать четыре часа до отправления поезда судна пассажиру выплачивается стоимость проезда при возврате проездного документа билета позднее указанного срока но до отправления поезда судна стоимость проезда за вычетом стоимости платскарты при возврате проездного документа билета на обратный выезд в пункте обратного отправления действует порядок установленный выше. Обязанности пассажира сводятся к внесению платы за проезд, соблюдению общественного порядка, правил пользования транспортными средствами и транспортными помещениями, бережному отношению к имуществу транспортной организации. Договор транспортной экспедиции. По договору транспортной экспедиции одна сторона экспедитор, обязуется за вознаграждение из за счёт другой стороны клиента, груза отправителя или грузополучателя выполнить или организовать выполнение определённых договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Договор консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий. Предмет договора юридические и фактические действия. В качестве сторон клиенты и экспедиторы могут выступать как граждане, так и юридические лица. Форма договора простая, письменная. Экспедитор по общему правилу должен выполнить свои обязанности сам. Однако в договоре может быть предусмотрена обязанность организовать выполнение экспедиционных услуг. Клиент должен выдать экспедитору доверенность если она необходима для выполнения его обязанностей в тех случаях, когда экспедитор действует от имени своего клиента. Основные особенности договора транспортной экспедиции заключаются в следующем. Первое клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей. Второе: Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о грузе, необходимую для исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором. Третье. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора, предупредив другую сторону в разумный срок. Четвёртое. при одностороннем отказе сторона, заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора. Пятое. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц, если из договора не следует, что он должен исполнить эти обязательства лично. Шестое. Ответственность экспедитора по общим правилам полная. При расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.